поминая черта на каждом шагу, Ольгик шагал по утоптанной тропке. «Гляди, не отставай. Тут, ежели оступишься, можно и по самой неболуи в снегу утопнуть. Чего молчишь-то?» — не унимался дружинник и тут же сам себе отвечал. «Хотя и верно. Помалкивай. Тут недурно и горло застудить. Мороз такой, что драть его некуда». Пройдя в тишине с десяток шагов, Ольгик снова заговорил. «Мне вот интересно, правду ли сказывают, что холодные ведьмы на крови колдуют?» «Говорят, они и пьют кровь, и омываются ей, и жертвы приносят к тебе. Что думаешь?» «Ничего», — отмахнулся Волоксан. «Не хочешь говорить?» — покачал головой Ольгих. «А мне уже остеедрел этот мороз, и сплошь хари недовольные. Снег и холод, снег и холод, и рожи кислые зубами стучат». Вот скажи, княгиня ваша с лошади головой не падала, нет? И далась князю эта свадьба? Плюнул Ольгик, начиная постукивать зубами. Волк кивнул. Затея действительно так себе. Хоть бы что интересное случилось. Вот, коты в лесу напали, было чуть повеселее, а затем снова снег и мороз, аж на пальцы крутит. А как эти косые тут живут, а баба эта, даже голову не покроет, так ходит. Неужто уши ей не мерзнут? Она в заправду прям холодная. Хотя с коего-лешего ей теплое быть. Ходит полуголая. Тут два тулупа-то не греют. Волк старался пропускать мимо ушей болтовню Ольгика, дабы не нагрубить. Весело ему было, когда коты напали. Такое веселье, прямо обхохочешься. Аж харя треснула от хохота. Ольгих видать, решил, что раз волк его еще не заткнул, значит, тому интересно. Ещё княжонка с собой потащил. Знаешь, отчего Дарамир так нос задирает? Не потому, что характер дерьмо. Он сам ответил и тут же себя перебил. Хотя и это тоже. У князя же два сына. Старший, Радмир Любославич, в награе править остался. Ох, и толковый малый. Вот духи благосклонны. Не дать не взять достойная смена Любославу. Но коли батя-то его обженится на градской княгине, то и княжество в наследство останутся два. Стало быть, и Даромиру престол найдется. Оттого он на сватовство-то и поехал, и в поход тоже с отцом увязался. Уже сейчас перед Гратичем рисуется, каков. Еще усы не выросли, а уже наперед думает. Хоть и не так он добр да славен, как брат его, но князь из Даромира выйдет неглупый. Был уже в Грате один неглупый награйский князь, процедил сквозь зубы волк. И то верно. Кажись, малец-то дядьку больше батя почитает. Но грать и не привыкать. То брониемир жестокий был, останет Дарамир. Думаю, коли бы мир не был настолько суров, племянничек бы к нему на постой напросился. Да по что ему нужен чужой слепец? Ольгик все трещал и трещала о морозе, князях и грати с награем. От его болтовни сивая деревня оказалась бесконечной, хоть княжий терем и был всего в дворах в десяти может стоит подговорить князя отправиться через лес домой да скормить котам этого болтуна пришли объявил ольгик указывая на большие хоромы Не иначе боярский терем два этажа украшены резными наличниками и ставнями с высоким крыльцом в пять ступеней и дверьми такими что волку с его немалым ростом почти не пришлось пригибаться дружинники на входе махнули в глубь терема в дальнюю горницу Только тулуп в скинь. Князь сидел за широким богатым столом. На белой скатерти, покрытой жирными и бурыми пятнами, стояли из десяток кувшинов и целые блюда ест: Соления, как редкие, что и на глаз не определишь, так и простые моченые яблоки, соленые грибы да квашеная капуста. Пироги до пышки были сложены высокими горками в корзинах. В блюдах разложено печеное мясо, рыба, сало и каши на любой вкус и аппетит. У окна на дощечке стояли нарезанные квадратами холодцы и кисели. Возле князя сидели его колдун и воевода. Чуть подаль на лавке у окна расселись пятеро странных мужиков, видать, из местных. Лица их были словно вырезаны из дерева, смуглые, широкие, с высокими круглыми скулами, плоским расплющенным носом и узкими щелками глаз. У всех на головах меховые шапки и шерстяные платки до плеч, а из-под них тонкие черные косы, штук по десять по плечам лежат. Двое севаков уже старики, с морщинистыми лицами и седыми бровями, видать, братья, до того похожи. Остальные, точно дети одного из них, также похожи, но младше, без морщин, на гладкой блестящей от жира кожи. Волк даже рот открыл от изумления. Раньше ему не доводилось встречать сиваков. — Приветствую! — улыбнулся князь. — Здравствуй, княже! влаксан снял шапку и склонил голову. Заледеневшие волосы повисли тонкими сосульками, закрывая его лицо. — И тебе здоровья! — кивнул Любослав. — Прошу к столу. Гостеприимный Гуине дозволил нам остановиться у них, пока не будем готовы выйти обратно. — Любезный князь Награйский! — заговорил один из местных. — Позволь поправить. Мы просим вас остаться. Покуда не пройдет пора горного кота. Все в севых землях знают, что в пору горного кота дороги вниз нет». «Да», — кивнул Любослав, — Гуэйне был удивлен, увидев нас. «Те немногие, кто живут в сивых землях, торгуют с грата и награем с весны по осень, и едва созвездие Бериндея собирается за горы, они закупаются на зиму в наших краях и запираются в своих деревнях. Даже на охоту в лес не идут». Тоже в пору волка в лес идет. А голодавший зверь сам выйдет. Тут его охотники и встречают, — кивнул Влаксан. Смекаешь, — поднял палец Гуине. Так по что же князя своего сгубил? Надо было отговорить его идти по зиме сюда. Как кошачий след на небе отпечатается, так и нечего соваться к зверю. Я погляжу, у вас в сивых землях князей давно не водится, — огрызнулся волк. Давненько, — согласился Гуине. Лет уж тридцать, а то и больше. И эргал мой был еще младенцем, когда последний почил. Верно говорю, а я лын. Брат его медленно кивнул. А что тебе, дружинник, до да наших князей? До «Да князей ничего. Неведомо вам, чем может закончиться, коли князю перечить. И как жарко плеть в спину целует. Любослав легко и звонко засмеялся. Верно говорит дружинник. — Предупреждал он, чтобы в лес не идти. — Да и слыхали мы, что в горы зимой пути нет, — кивнул князь. — Отчего же не мудро так ослушался знающих людей? — лукаво сощурив глаз, спросил Гуины. Любослав нахмурился так, что стал похож на броню мира. — Оттого, что мы награйцы, — отчиханил он, — для нас нет невозможного. Пусть знают это все, от горных вершин севых земель до жаркого побережья Арградона. И пусть Грата усвоит, что шутить с награем, благословенными духами не стоит. Гуине подскочил с лавки и упал князю в ноги, громко грохнув лбом о пол. Влаксан даже вздрогнул от такой прыти. Гуине не разгибаясь дернул за платье брата, а ялын и остальные севаки также упали в земном поклоне. Прости, великий князь, дерзость мою, затараторил Гуине. Полно. Любослав небрежно махнул рукой полно лобызать полы. — Позволь, государь, пойти нам? — не разгибаясь, — спросил Гуэйне. — Вступайте, Я вас позову, коли понадобится чего. Гуэйне поднял глаза. — Да, князь. Айлын тут же дернул его за рукав, и Гуэйне, кашлянув, продолжил. — Только не осерчай, великий князь Награйский Любослав. У нас саней немного, а по весне нужно будет пополнять погреба, торговать не на чем. — Я не обираю людей. Вашу доброту не забуду. Едва сойдет снег, идите торговать в награй. Взамену одной вашей кибитки вам дадут три. Благодарю, князь», — быстро кивая, поднялся Гуэне. Остальные тоже суетливо поднялись и, не поворачиваясь, попятились к выходу, продолжая благодарно кивать. Влаксан в замешательстве смотрел вслед уходящимся вакам. Он всегда представлял себе жителей сивых вершин беловолосыми и светлыми, Такими как Ирун, сивые же, а тут такие странные. Чего замер, род разинов? Улыбнулся Львослав. Прошу к столу, спаситель мой, раздели хлеб соль, да чем духи благословили сегодня завтракать. Вижу, духи благосклонны к тебе, княже, кивнул Волк. Он уселся за стол напротив князя. Колдуны воевода перешептывались так тихо, что даже Волк не мог разобрать ни слова. — Ты молодец, парень, — похвалил князь Осекся. — Что растерялся? Первый раз сиваков видишь? Думал, поди, все люди одинаковы. Это ты еще по миру мало ходил. Есть очень чудные города, деревни и рода. Привыкай, а то обидишь хозяев, если так лупиться на них будешь. — Не ожидал, — согласился Валаксан, откидывая мокрые волосы за спину. — Сказывают, бронемироградская из сивых земель родом но никогда бы не подумал, что она из... ну, из родни им. И Ирун тоже. — Ирун? — переспросил князь. — Ведьма-то? Скажи, еще не слышал байки, что холодные ведьмы воруют детей и делают из девочек ведьм. С чего бы ей быть похожей на севачку? А княжий род здешний, сотни лет уже, по крови из награя до грады родом. Они всегда искали женихов и невест правителям, где выгоднее того давно вычистилась в княжеском роду сивая кровь ты угощайся скорее велел чем предложил князь волк кивнул беря теплый пирог мягкий и жирный от мясного сока это кстати твой горный кот большой оказался правда тощий но ааялын искусная стрепуха они с дочерьми готовили дивных угощений аэллын она да в северных горах зимой главное не отморозить себе все на свете Оттого сиваки кутаются так, что не сразу и поймешь, где баба, где мужик. Айлын — жена Гойне, а он — местный боярин. Как видишь, у сиваков бояре вроде старост в наших деревнях, только спеси поболи. Айлын и ведьму нам нашла да привела. Айлын умеет говорить. Я подумал, он не мой, не мая, — протянул в локсан. Князь пожал плечами. У севаков такой порядок. Женщина не смеет говорить при посторонних мужчинах. Но, увидав тебя, она тотчас пошла за Ирун. Гуина, конечно, злился, что не спросила благословения на то. У них с этим строго. Но я вступился. А против князя севаки не пойдут. Но ты лучше не заговаривай с местными бабами. За это могут вспороть не хуже, чем ты, снежного кота. А трое подле них сидели. Их дочери, что готовили этот пир? Нет, это сыновья». Гуэне предлагает их в дружину». В кивнул. «От беды подальше. Лучше уж не заговаривать ни с кем. Пойди разбери, кто из них баба, а кто мужик». Пирог с котом и угощение Айлын оказались непередаваемо вкусными. Волк ел точно впервые в жизни. «Однако голодал ты, охотник. Скажи, с чего ты такой хворый в путь напросился?» Любослав внимательно глядел на волка. «От того, что я охотник. Знаю, что в пору волка в диких землях хозяева – звери, и что молитвами их не разжалобить». «Твоя правда», – кивнул князь, – «может, и стоило послушать тебя, да в обход идти. Только где же мне знать, что ты вызвался не для того, чтобы сбить с пути нас?» «Надеюсь, это», – Лаксан указал на свое лицо, – «достаточно убедительно». «Не поспоришь. А скажи мне вот что». Любослав чуть подался вперед. «Отчего же у простого мужика из Граты высокое награйское имя? Да где ты так говорить складно выучился, Влаксан? Слыхал я, ты с псареи в дружину выбился. Не доводилось мне раньше от псареи таких речей слышать. Обычно у вашего брата хуже с этим. Брань да бессвязное бормотание». «Верно, княже», — согласился волк. «Отец мой был видным охотником в награе». Боярам и великому князю Дарамиру дичь поставлял. Мать моя прислуживала у князей. Вот за хорошую службу князь Дарамир и сосватал красавицу дворовую Бати. Меня с молодых ногтей отец учил, как говорить положено с высокими людьми. Уж больно строк был к тому. Похвально. Хороший отец завсегда желает, чтобы сын в люди вышел. Любослав нахмурился, внимательно разглядывая волка, и, наконец, спросил. «Ты не Иранкин или сын?» «Ее», — кивнул Волк. «Хорошая девка была, веселая. Сестры ее любили». Любослав указал своему мужику, и тот быстро налил вина в две кружки. Одну поставил перед князем, вторую Волку. «Что думаешь?» — спросил князь, отпивая вино. «Когда готов будешь к дороге?» «Думаю, уже могу выступать. Вот только...» Волк зажмурился и прислушался но слышал лишь треск поленьев в печах, да свист ветра в щелях дома и ничего больше. Ни шагов с улицы, ни шепота стражи. «Что — Что? — нахмурился князь. — Голова неясная, слух притупился. — Дорогу-то я вынесу, князь, но боюсь, что пользы будет от меня немного, если только все молчать будут. Исключено — Исключено! — неожиданно громко встрял колдун. Откушенный пирог выпал из рук волка на колени. Колдун свои воды и притаились в углу стола. Казалось, что они так увлечены друг другом и разговором, что тоже не слышат окружающих. «Ты по что людей пугаешь, Данек?» — возмутился Любослав. «Дружинник вон, кафтан заморал». «Прости, государь», — мягко ответил колдун. «Но я не могу допустить то, о чем просит охотник. Волчий сын просит отказаться от трёхдённой молитвы и полностью довериться ему. Это недопустимо, особенно после того, что сделала с ним та баба». Любослав склонился над столом, чтоб лучше видеть колдуна. — Данек, ты не перегибаешь? Ведьма вылечила Гратича. — Гратич был безнадежен, — взвизгнул Данек. У него был сломан нос, разодрана в мясо половина лица, грудь перебита так, что кровью рвало. Он должен был истечь кровью и умереть. — Благодарю, что напоминаешь, чего стоят мои ошибки. — Прости, князь. — Часто извиняешься. В следующий раз уже не прощу. — Впредь буду осторожнее в словах, — виновата согласился колдун. — Позволь напомнить, охотник был готов уже представиться, и что? Приходит холодная женщина, выгоняет всех прочий вот. Через день он жив, здоров, рассекает по деревне и даже приходит к тебе на завтрак, а его руку украшает странный шрам. — Шрам? — поднял бровь князь и глянул на волка. — Покажи. Волк закатал рукав, показывая след, оставленный Эйрун. Зачем это? Что она делала? Княже, я не мог видеть и знать, что делала Эйрун. Как подметил колдун, я был уже одной ногой в Нижнем мире и с завязанными глазами. Давай спросим ее, предложил Любослав. Позовите ведьму. Слуга, что стоял у входа в горницу, только того и ждал, и со всех ног помчал на улицу. Государь! — заговорил донек Эта женщина коварная и опасна. В жилах ее течет зло вместо крови. Нельзя доверять ей. Да любой честный человек вздернул бы ту невесту, что отправила его за такой гостьей. Прикуси язык, колдун! Любослав ударил кулаком по столу. — Хватит срамить меня при Гратиче! Не смей сквернить честь дочери Ярша Градского! — прошипел сквозь зубы князь. — Уясни же это, наконец! «Или тебя в духе моего братца поучить?» «Да, государь», — закивал колдун, — «то есть нет?» «Я понял тебя, князь». «И не вздумай, что дурное сказать о ведьме при присеваках. Они почитают холодных ведьм, не оскорбляй их мудрость». «Эй!» — князь поманил к себе юного служку. «Принеси дружиннику новый кафтан. Видят духи, больно смотреть на этот драный рукав. Еще и с жиром теперь изгажен, благодаря донегу — Не стоит, княжа, — возразил Ублоксан. — Стоит. Ты все же мою жизнь спас. Это моя обязанность. А это моя благодарность. Я хочу подарить тебе свой кафтан, — пояснил Любослав, и, заметив, что волк уже открыл рот, чтоб ответить, возмутился. — Я не понимаю. Все рассудком помутнились нынче, а ли я больше не князь? Откуда в вас столько дерзости князю перечить? — Благодарю, княжа, — склонил голову волк. То-то. слушка принес новый синий кафтан, расшитый серебряными до да золотыми нитями. Примерь, должен быть впору. Ростом ты меня пониже, но этот должен сесть. Влоксан скинул драный красный кафтан дружинника и нарядился в княжий подарок. Ткань была тонкая и теплая, даже сквозь рубаху было заметно, насколько мягче новый наряд. Уж князь чего носить не станет. «Обидно даже такую красоту в дороге марать», — рассматривая узоры на рукавах, протянул в локсан. «Если очень нравится, то разрешаю старые тоже оставить, только золотая по-человечески и на глаза мне в нем не являйся», — махнул рукой Любослав. Он перевел взгляд на дверь за спиной волка. «Здравствуй, ведьма!» «Доброго дня, Любослав, великий князь Награйский», — пропел от двери сладкий голос Ирун. Влаксан обернулся. Ведьма покошачья вышагивала по горнице. «И тебе, колдунья!» — согласился Любослав. «Скажи, как мой дружинник?» «Этот?» — Эйрун небрежно указала на Влаксана. «Жить будет». «Что, думаешь, сможет он обратно выдвинуться?» «Когда-нибудь сможет», — пожала плечами Эйрун. «Когда?» — теряя терпение, спросил князь. «Смотря, когда вам надо бна и чего хотите от охотника». Ежели его в сани посадить, то хоть сейчас, а коли верхом, то еще бы дней пять выждать, а ежели охотиться собрались, то здесь уже месяц точно нужно погодить. «Месяц?» — переспросил волк. «Месяц!» — пивнула ведьма и, бегло глянув на волка, повернулась к князю. Сейчас он выглядит вполне здоровым, но это чары. Холодное колдовство еще живет в его теле. Оно поддерживает его, но и мешает. Твой охотник хуже слышит, не так остро видит. Да и ловкость тоже подрастерял. Он не умрет, но ему положен покой. И что же, нам тут месяц ждать? Как раз пройдет пара зверя, — улыбнулась Ирун. И коли все по уму сделать, можно будет и через лес пройти. Нет у нас месяца, — отрезал Любослав. В таком случае есть обходной путь. Какой? Любослав заинтересованно подался вперед. «Через долины». Награйский колдун открыл рот, но, вспомнив наказ князя, закашлялся и смолчал. «Что за путь? Почему проводник о нем нам не сказал?» «Государь, изволь сказать», — аккуратно вставил Донек. «Это путь темных ключей?» «Верно», — подтвердила Ерун. «Не слыхал о такой дороге», — медленно произнес Любослав. «В пору горного кота в лесу опасно», — невозмутимо ответила ведьма. «Если вы смогли пройти через лес, то и через ключи пройдете». «Никто не ведает этой дороги», — Данек вскочил с места. «Ты удумала сгубить князя? Что ты хочешь?» «Вовсе нет». «Я?» — Ижун казала себе на грудь. «Вообще ничего не хочу. Это вы пришли сюда в разгар зимы, и это вам нужно идти вниз». «Только из уважения к великому князю Награйскому Любославу и его высокому приглашению на свадьбу», Я готова пойти с вами вниз. Если князь соблаговолит, — она пристально посмотрела на Любослава, — я проведу вас путем ключей. Что ж, Любослав сложил руки в замок и облокотился на стол. Выбор не из простых. Возможно, и этот путь стоит обдумать. — Только есть одно условие, — предостерегла ведьма. — Какое? — помрачнел Любослав. — Ты смеешь указывать князю? — вскипел Донек. Воевода, за все время завтрака не проронивший ни слова, дернул колдуна за рукав, и тот, смущенно покраснев, плюхнулся на скамью. «Благодарю, Ярош», — кивнул князь. «Указываю не я», — невозмутимо ответил Ирун. «Все раненые должны остаться здесь». «Это невозможно», — спокойно возразил Любослав. «Раненые не вынесут дороги. Да и кровь слишком лакома в тех местах». Горные коты и волки отлично чувствуют запах живой крови. Они выследят вас, едва вы войдете в их владения. Я не могу бросить своих людей, возразил князь. Не нужно бросать. Пусть дождутся весны, поправятся и с первыми купцами идут вниз. Наши люди хороши и в охоте, и в походах. Они доставят твоих дружинников и слуг в лучшем виде. Если совсем боязно, могу подлодать твоих людей. Охотника же смогла. «Ни в коем случае!» — возразил колдун. Князь злобно глянул на него и кивнул воеводе. Ярош положил руку на плечо Данегу и что-то прошептал ему на ухо. Влаксан не мог разобрать их речь, но Ирун видно, поняла. Она лукаво улыбнулась и пропела. «Решай, князь. Я никуда не тороплюсь. Мне и дома хорошо». «Ступай!» — велел князь. «Благодарю за помощь и совет». Иерун слегка склонила голову в почтительном поклоне и, игриво глянув на волка, вышла из комнаты. Ведьма, в отличие от старосты, не гнушалась повернуться к князю спиной. Она шла не спеша, соблазнительно покачивая крупными бедрами. Князь задумчиво смотрел перед собой куда-то в блюдо с пирогами. Он опустил голову на руки и потирал пальцами лоб. Едва за ведьмой закрылась дверь, колдун повернулся к Любославу. — Не думаешь же ты, князь, до да нех исчезни, — отрезал тот. — Прости, что? — Не прощу. Не поднимая глаз, отчиханил князь. — Ярош, выведи его, прошу, пока до дурного не довел меня. Воевода молча встал и под локоть поднял колдуна из-за стола. Волк решил, что ему пора бы часть знать. Негоже за княжеским столом рассиживаться. — Княже, позволь я тоже, — начал он, привставая. — Сядь приказал любослав не сводя глаз с пирогов волк тут же подчинился <звы>